«Что случилось, Джастин?» — спросила она, заикаясь. Вместо ответа Линтон схватил ее за руки повыше локтей и рывком втащил на повозку. «И вы еще смеете спрашивать, что случилось?» Даниэль смотрела в горящие, словно раскаленные угли, глаза мужа и, не в силах подобрать слова, открывала и закрывала рот как выброшенная на берег рыбы. «Если вы еще хоть один раз позволите себе исчезнуть так, как сегодня, то можете не возвращаться. Вам придется со слезами сожаления вспоминать день, в который вы появились на свет. Я понятно выражаюсь?» И Джастин с силой сжал ее пальцы. Даже суставы захрустели. «Простите меня!» — пискнула Даниэль. — Я не подумала, что так вас напугаю. — Что значит «не подумала»? — продолжал Джастин срывающимся, дрожащим от волнения голосом. — Вы исчезаете, ни слова не говоря, в самый разгар этого жуткого ада. Вы даже не вспоминаете, что мы не в Англии, а в страшной стране, в сумасшедшем городе. «Неужели не ясно, что здесь нельзя вести себя так, как заблагорассудится?» «Я... я понимаю!» плаксиво пробормотала в ответ Даниэль. «Я больше не буду!» Джастин посмотрел на жену и вдруг почувствовал, что весь его гнев куда-то испарился. Он постарался в первый момент сохранить на лице серьезное выражение, но не смог» и громко расхохотался. Даниэль оторопело посмотрела на мужа. «Что, ради бога, вы нашли в этом смешного?» Но тут же поняла, что гроза миновала, и на ее губах заиграла ответная улыбка. «А вот и не скажу!» Уже мягче ответил Джастин. «Но будьте довольны, что так легко отделались!» И супруги засмеялись вместе. Наблюдавшие всю эту картину Джулиан с друзьями, поняв, что семейный конфликт улажен, вновь появились рядом с повозкой. — Нам уже можно? — раздался за спиной Джастина голос Филиппа. — Можно, — хмыкнул граф, до тех пор, пока графиня Линтон не выкинула еще какой-нибудь головокружительный номер. — Вы не понимаете, Джастин тут же возразила Даниэль. «Я же не циркачка, чтобы демонстрировать головокружительные номера. Конечно, сначала я просто сбежала, чтобы не видеть всех этих ужасов. Но затем провела время с большой пользой, и сейчас могу поделиться с вами весьма интересными новостями о господине Ролане Д эстефе И Даниэль подробно рассказала все, что ей удалось узнать, в том числе и сведения, полученные от мадам Жерар. Правда, чтобы не сердить супруга, Дани умолчала о своей чуть было не состоявшейся встрече с самим Эстефом. «У меня есть план», — продолжала она, — «и кажется неплохой. Я думаю, что можно было бы проникнуть в апартаменты Эстефа, и дождаться его прихода. Мадам Жерар очень благосклонно отнеслась ко мне, и я уверена, что завтра утром смогу выманить ее на улицу, где готовится очередное приношение мадам Гильотине. Скажу, что согласна на время подежурить вместо нее. Мадам очень лениво и легкомысленно относится к своим обязанностям, так что наверняка... Клюнет на эту удочку. Вы же будете прятаться в аллее, которая начинается прямо у дома Эстефа. Как только мне удастся спроводить мадам Жерар, я подам знак. Мадам сказала мне, на каком этаже находятся апартаменты Эстефа. Видимо, в отсутствии хозяина там остается кто-то из слуг, но навряд ли их там много. Скорее всего, кто-нибудь один. Нам, пятерым, будет нетрудно с ним справиться. Затем мы устраиваем засаду, ждем, когда этот мерзавец появится и...